Глава 4. Спешите на оборону Родины. Прощаясь с отцом, князем Георгием Всеволодовичем, младший сын Владимир поцеловал ему руку с большим золотым перстнем на указательном пальце. Батюшка, сколько дружинников я могу взять с собой? Мои дружинники понадобятся здесь, для защиты моего преславного города. Я передумал: Вместо войска. Я даю тебе воеводу Филиппа няньку. Он дороже всякой дружины. Он ополчит горожан, призовет крестьян, быстро соберет целую рать. Под его опытным глазом ты отобьешь всех врагов недругов. Бейся крепко и не бойся. Я хорошо знаю этих табунщиков. Поторкаются в стены, покрутятся и отхлынут назад в свои дикие степи. Батюшка, А рязань топала, пала. Стены ее не спасли? Рязань? Вон что сказал. Какие у Рязани стены. Кошка перескочит. А сами рязанцы что такое? Разве это воины? Коротконогие, широкие, как мне. То ли дело мы, суздальцы, да владимирцы. Грудь колесом. Росту соженного. Красавец красавцу. Мы всегда били и будем впредь бить рязанцев. Смотри же, сынок, не отдай Москвы. Все же, батюшка, дай мне сколько-нибудь ратников. Ты ведь дал моему брату Селоду шесть сотен. Как ведь Селод едет в Коломну? Она поважнее Москвы. Коломна — передовой порог Дикого Поля. А Москва так себе. Перекресточек промеж четырех речонок. Татары, пожалуй, и смотреть-то на Москву не станут. Впрочем, выбери десять дружинников, чтобы тебя охраняли. Ты будешь их посылать ко мне... С вестями, что у тебя делается. Ну, Господь Бог, да сохранить тебя в боях ратных. Вернешься со славой, награжу тебя знатно. Дай мне тогда в княжение Рязань. Ну и дам. Я давно хочу примыслить себе всю Рязанскую землю. Великий князь Георгий Всеволодович уехал на рассвете вместе с двумя племянниками и сотней верховых дружинников. Княгиня Агафья Ростиславна, высокая, дородная, в собовьей шубе провожала мужа до последней ступеньки резного крыльца. За ночь, подняв всех поварих, она успела напечь ему на дорогу пирогов и уложить их в дорожный вазок. Она тихо плакала, стараясь сдержать катившиеся слезы, кланялась, прощаясь в пояс. Верила словам князя, что скоро он вернется. Кутаясь в медвежью шубу, князь поудобнее уселся в открытом плетеном из лозы воске. Три коня, запряженные гуськом, потащили скрипучие сани. Верхом на переднем коне ехал старый слуга, искусный аргун. Выезжая из ворот, князь высоко поднял бобровый воротник шубы, чтобы его не узнали встречные. На узких кривых улицах города было еще темно. Кое-где в маленьких окнах деревянных домов тусклый красный свет пробивался через пузыри, показывая, что начиналась повседневная жизнь. Топились печи, месилось тесто, выкладывались на досках караваи и пироги. В городских воротах княжеский поезд из двадцати саней и сотни всадников задержался. Сторож Шибалка допытывался, кто едет, а князь приказал дружинникам и слугам никому себя не называть. Шибалка заглянул в вазок и узнал пронизывающие черные глаза. Низко снял он колпак и побежал открывать тяжелые дубовые ворота. Вслед за всадниками проскользнул за ворота высокий бородатый монах с длинным посохом. «Ишь, сколько их бродит, долгополых!» — проворчал Шибалка. Пересек чернец дорогу великому князю, как черный кот. Недобрая сулит такая встреча. Юный князь Владимир и воевода Филипп Нянька помчались немедленно, чтобы скорее попасть в Москву. Сопровождали их десять дружинников верхами. У каждого был заводной конь. За ними следовали десять саней, груженных кольчугами и другим оружием с запасом еды для ратников и ячменя для коней.